Глава 4. Утром река покрылась белыми парусами рыбачьих лодок. Ромеш подозвал одну из них, нанял с помощью рыбаков большой грибной баркас и, поручив полиции разыскивать пропавших родственников, отправился домой. Едва лодка Ромеша причалила к деревенской пристани. Ему тотчас сообщили, что полиции удалось найти трупы его отца, тещи и нескольких родственников и друзей. Не было никакой надежды на то, что спасся еще кто-нибудь, за исключением нескольких грибцов. Бабушка Ромеша оставалась дома. Увидев внука с невестой одних, она принялась громко прочитать. Поднялся, плач в соседних домах, так как многие из их обитателей тоже приняли участие в этом злосчастном свадебном путешествии. Не играла музыка. Не слышно было обычных радостных возгласов женщин, никто не приветствовал молодую девушку, никто даже не взглянул на нее. ромаш решил было сразу после окончания погребальных обрядов уехать с женой куда-нибудь в другое место, но не мог этого сделать, не уладив вопросы об отцовском наследстве. К тому же убитые горем родственницы просили отпустить их в паломничество, надо было позаботиться и о них. Среди всех своих дел не забывал он о правах любви. Невеста его оказалась вовсе не такой уж молоденькой девочкой, как говорили. Деревенские девушки даже подсмеивались над ней, утверждая, что она уже переросла обычный брачный возраст. Но, несмотря на все это, никакой трактат не мог дать молодому бакалавру совета, как объясниться ей в любви. Довольно долго он считал это совершенно немыслимым и невозможным, достойно удивления. Однако, хотя подобные вещи не имели никакого отношения к опыту, подчеркнутому из книг, все же его высокообразованный ум мало-помалу оказался всецелый во власти некоего неизъяснимого чувства, которое неудержимо влекло его к девушке. В своем воображении он уже видел ее лакшми, собственного домашнего очага. Лакшми в индийской мифологии богиня счастья и богатства, добродетельная и преданная супруга Вишну, бога-хранителя, имя Лакшми стало в Индии нарицательным для красивой и преданной жены. В мечтах она представлялась ему то девочкой и невестой, то юной возлюбленной, то кроткой матерью его детей. Как художник или поэт, который, лишь задумав картину или поэму, уже видит свое будущее произведение в прекрасной, совершенной, законченной форме, живет одной этой мыслью, поглощен одним стремлением, так и Ромеш в непрестанных думах о своей будущей жене создал в своем сердце идеально прекрасный образ».